После успешного боя немцы отступили. Полковник сидел в захваченной командирской землянке. И бой был жаркий, и день был жаркий. Хотелось пить. Влетел адъютант и поставил на пол рядом с ним ведро свежей воды. Алексей Ефремович дотянулся до кружки, набрал воды и стал медленно, с удовольствием пить, поглядывая на раскрасневшееся, веснущатое лицо адъютанта. «Товарищ полковник», — рассказывал тот, задыхаясь, Что сейчас было, чуть от страху копыта не отбросил. Захожу в лесок, где речка, пью воду, черпанул ведром, и вдруг слышу, кто-то вроде стонет, вроде рычит. Озираюсь — никого. Там сям убитые лежат, а на самой речке в раскорячку лежит огромная дохлая немецкая лошадь. И вдруг снова слышу какой-то угрожающий стон. Озираюсь — никого. А я забыл оружие взять с собой. Ёлки-палки, думаю, что это такое? И страшно, и ничего понять нельзя. Может, кто-то в кустах следит за мной? Может, нечистая сила? Умираю от страха и сдвинуться не могу. Опять откуда-то грозный стон. Главное, близко где-то, а я ничего не вижу. И вдруг вижу, что-то из дохлой лошади вылезает. У меня волосы поднялись. Мама родная, дохлая лошадь рожает. Она в шагах двадцати лежит от меня. И что-то из нее выдвигается, шевелится, разобрать не могу. Дохлая лошадь отражает, и вдруг задом вывалилась. Собака, нет, волк. Повернулся, хлюп-хлюп-хлюп по хлюп воде, на берег и в лес. Эх, было бы оружие, пристрелил бы. Никогда так страшно не было в бою. Я потом подошел к лошади, заглянул в дыру. Он и половину внутренности отъел. Наверное, давно приходил сюда подкрепиться, а тут меня почуял. «Ты мне лучше скажи», — проговорил полковник, дурашливо поглядывая на кружку, с которой пил. «Ты меня напоил водой из-под дохлой лошади или догадался повыше взять?» «Обижаете, товарищ полковник», — тоже чуть дурашливо отвечал адъютант. «Вы всегда меня обижаете. Конечно, повыше взял. Но откуда такой страх?» «Это тебе послужит хорошим уроком», — проговорил полковник. «Сколько раз я тебя учил, что на месте боя пока не убраны трупы, нельзя появляться без оружия?» Раненый, который кажется убитым, может прийти в себя и прихлопнуть. Дезертир может наскочить и тоже от страха прихлопнет. Так пить хотелось, все забыл, товарищ полковник, но откуда такой страх? Необъяснимая ситуация страшнее всего на фронте, сказал полковник и добавил. Да и в жизни, наверное, так.